Брендон Сандерсон Эландрис. Город богов Пролог Когда-то Эландрис был прекрасен. Его называли городом богов, великолепным местом, где обитали могущество и магия. Побывавшие там рассказывали, что за его стенами скрываются невероятные чудеса, а сам город чрезвычайно красив. Эландрис блистал во всех отношениях, даже камни, из которых были сложены, дома мерцали мягким светом, и по ночам серебряное сияние разливалось далеко вокруг. И все же, как прекрасен был Эландрис, главным чудом оставались населявшие его люди. В блесках белоснежных волос затмевал блеск алмазов, а их кожа напоминала серебристый металл. Казалось, величественное сияние города нашло отражение в его жителях. Легенды утверждали, что Элантрицы бессмертны или, или, по крайней мере, близки к этому. Их раны и болезни быстро исцелялись, и они обладали немалой проницательностью, силой и проворством. Волшебство в элантрийсе творилось с малейшим взмахом руки. Люди со всего Апиллона приезжали туда в поисках лечения и мудрого совета. Элантрицы были равны божествам, и любой человек мог стать таким же. Шао так называлось превращением. Оно совершалось внезапно, обычно по ночам, в те таинственные часы, когда жизнь замирает. Шаот мог случиться с нищим ремесленником, человеком благородного происхождения и простым солдатом. Когда это происходило, прежняя жизнь счастливчика заканчивалась и начиналась новая. Он отказывался от обыденности своего былого существования и переезжал в Эландрис. В Эландрис, где он жил в блаженстве, наслаждался плодами мудрого правления и был почитаем вечным. Десять лет назад вечность подошла к концу. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТЕНИ Эландриса Глава 1 Однажды рано утром принц Рауден Орелонский проснулся, отнюдь не подозревая, что проклят навеки. Рауден сел в кровати, сонно моргая, в окна лился мягкий утренний свет. За распахнутыми дверьми балкона открывался бескрайний вид на Эландрис. Стены его твердыни отбрасывали густую тень на примастившийся рядом небольшой городок Каи. Они подымались на неимоверную высоту, но еще выше возносились верхушки черных башен за ними. Их обломанные шпили, подобно безмолвным часам, стояли на страже скрытого от глаз былого величия. Сегодня покинутый город выглядел мрачнее обычного. Рауден рассматривал его несколько мгновений, потом отвел взгляд... Трудно было не замечать огромные лентрийские стены, но жители Каи старались делать именно это. С болью вспоминалась им красота города, с недоумением то, как благо Шаода вдруг обернулось проклятием. Думая об этом, Рауден выбрался из постели. Для столь раннего часа было необычайно тепло. Он даже не успел замёрзнуть пока натягивал мантию. Рауден пожал плечами и потянул шнур колокольчика рядом с кроватью, давая слугам знать, что пора подавать завтрак. Еще одна странность, он был очень голоден. Рауден не любил обильных завтраков, но сегодня проснулся с волчьим аппетитом и не мог дождаться, когда принесут еду. В конце концов принц решился послать кого-нибудь с приказом поторопить поваров. «Ян!» – крикнул он неосвещенный покоем Ответа не последовало. Рауден нахмурился, недоумевая, куда подевался его сион. Принц встал и снова его взгляд невольно потянулся к окнам. Накрытый тенью великого города, Кай казался незначительной деревушкой. А сам ландрис огромный, черный, как и беновое дерево. Лабиринт домов и улиц напоминал остов некогда живого существа. Рауден поежился. В дверь постучали. «Наконец-то!» – с облегчением произнес Рауден, открывая дверь. За ней стояла старая Элау с подносом фруктов и теплого хлеба. Стоило Раудену потянуться за подносом, как руки служанки рожались, и тот с грохотом полетел на пол. а далеко разнесшегося в утренней тишине эхо у Раудена зазвенело в ушах. «Томми, милостивый!» С ужасом прошептала лао Ее дрожащие пальцы нащупывали на шее амулет карати. Рауден протянул было к ней руку, но служанка отпрянула. Подгибающиеся ноги плохо ее слушались, и в спешке она чуть не споткнулась о небольшую дыню. «Что?» – спросил Рауден, и тут он увидел свою руку. В мерцающем свете коридорных фонарей Рауден смог разглядеть то, что оставалось незамеченным в полумраке комнаты. В отчаянии принц ринулся к высокому зеркалу на стене, раскидывая с дороги мебель и спотыкаясь. Слабо мутренним свете из глубины зеркал на него смотрело отражение незнакомца. Кори глаза остались прежними, хотя сейчас были широко распахнуты от страха. Волосы сменили цвет с срусово на пепельно-серые, но сильнее всего изменилась кожа. Лицо в зеркале покрывали чёрные пятна, похожие на свежие синяки, пятна, которые могли означать только одно. Шаот настиг его. Грохот, захлопнувшийся за спиной ворот Элантриса прозвучал финальным аккордом. Роаден прислонился к ним спиной и попытался собраться с мыслями. Ему казалось, что воспоминания о событиях сегодняшнего утра принадлежат кому-то другому. Настолько невероятным было то, что с ним произошло. Король Ядан, не встречаясь глазами с сыном приказал жрецам приготовить его и вышвырнуть в Эландрис. Все прошло без лишнего шума. Ядан не мог позволить просочиться за пределы дворца новости о том, что наследный принц стал эландриицем. Случись с ним Шаод 10 лет назад, Раудена сейчас бы приветствовали как бога. Но теперь от Шаода не ждали почести и прекрасной серебристой кожи. Вместо этого он приносил омерзительный облик, чудовище и людское презрение. Рауден покачал головой, он никак не мог поверить случившееся. Шаот поражал других людей, далеких от него, которые того заслуживали. Только не наследного принца Орелона, не Раудена. Перед ним простирался Эландрис. На высоких стенах высились караульные помещения, дежурили часовые, но они находились там не для защиты города от врагов. Их главной задачей было не дать обитателям сбежать. Со времен Риода каждого, с кем случался Шаот, бросали догнивать в Элантрис. Погибающий город служил обширным склепом для тех, чьи тела лишились способности умирать. Рауден помнил, как однажды стоял на этих стенах, глядя вниз на отвратительных жителей Элантриса, точно так же, как сейчас солдаты разглядывали его самого. Тогда черные улицы города казались ему очень далекими, хотя и тянулись прямо у него под ногами. Помнится, он лениво размышлял о прогулке по ним. Теперь судьба подкинула ему такую возможность. Рауден толкнулся было ворота, как будто пытаясь пройти сквозь них. На мгновение у принца промелькнула безумная надежда, что ему удастся вырваться на свободу и оставить позади поселившиеся в крови проклятия. Но чудо не произошло, и он застонал в бессильном отчаянии. Ему хотелось свернуться в комок на жестоких грязных камнях и ждать... Ждать, пока пробуждение избавит его от дурного сна. Только Рауден знал, что никогда не проснется. Жрецы сказали, что этого кошмара конца не будет. И все же что-то поддерживало его, не давая окончательно опустить руки. шаод завладел его телом, но сломить дух принца было не так легко. Его единственной опорой перед лицом грозящих поглотить разум и отчаяние жалости к себе оставалась гордость. И Рауден высоко поднял голову. Решив поглядеть в глаза собственной судьбе. Раньше, когда Рауден смотрел сверху вниз со стены Ландриса на его жителей, он видел заполнившую город грязь. Теперь он стоял в ней. Любую поверхность от стен зданий до многочисленных трещин на мостовой покрывал толстый слой грязи. Слизкое, маслянистое вещество полностью уничтожило прежний блеск Ландриса, и в городе воцарился черный цвет». Только кое-где его уныние разнообразили зеленоватые пятна, напоминающие источные воды. Но к чему взгляд с городских стен никак не мог подготовить Раодена? Так это к близкой встрече с элантрийцами. Около дюжины человек лежали в повалку на зловонных булыжниках площади. Другие сидели в оставленных ночным дождём лужах тёмной воды, не замечая сырости, а может им было уже всё равно. И все они стонали. Большинство страдальцев тихо причитали и схлипывали от неведомой боли. Но одна женщина на дальнем конце площади долго заходилась криком непритворной муки и затихала, только когда закончился воздух в ее легких. Почти все жители носили истрепанные одежды, настолько вымазанные уличной грязью, что об их первоначальном цвете было трудно судить. Однако, приглядевшись получше, Рауден их распознал. Он перевел взгляд на собственные похоронные одеяния, Длинная развивающаяся мантия выглядела сплетенно из множества белых лент. Рукава и подол уже покрывали темные пятна. Раоден подозревал, что очень скоро его одежда перестанет отличаться от лохмотьев других оландрийцев. «Вот что меня ожидает», — мелькнула в голове Раодена паническая мысль. «Перемены уже начались. Через несколько недель и от меня останется только всхлипывающий в углу живой труп». Движение на другой стороне площади отвлекло его от унылых раздумий. Несколько эландрийцев собрались в полумраке дверного проема напротив. Рауден не мог их четко разглядеть, но казалось, они чего-то ждут. Мурашки бежали по коже от тяжести их взглядов. Он попытался прикрыть глаза от солнца, и только тогда вспомнила о маленькой соломенной корзинке, которую держал в руках. В ней лежало ритуальное подношение Карате, посылаемое с мертвым в загробную жизнь или, в его случае, в Эландрис. В корзине перекатывалось несколько чахлых овощей, пригорошный зерн, ломать хлеба и небольшая фляга с вином. Обычно приношения мертвым были гораздо обильнее, но даже жертву Шаода не следовало отпускать с пустыми руками. Принцу вспомнили слышанные по ту сторону стен рассказы о жестокости элантрийцев, и он снова перевел взгляд на силуэты в дверном проеме. Пока что собравшиеся не двигались с места. Но их пристальный интерес начал беспокоить его. Раден затаил дыхание, осторожно двинулся вдоль стены к восточной стороне площади, стараясь не привлекать к себе внимания. Он чувствовал, что наблюдение не прекращается, но никто за ним не последовал. Через несколько шагов дверной проем скрылся из виду, а еще через секунду принц оказался на одной из боковых улиц. Раден с облегчением вздохнул, его не отпускало ощущение, что он только что избежал опасности, хотя не мог сказать, как именно. После нескольких глубоких вдохов он окончательно убедился – что погони за ним нет. И почувствовал себя глупцом из-за поднятой им ложной тревоги. Ведь до сих пор никакого подтверждения слухом об Эландрисе ему не встретилось. Рауден покачал головой и пошел дальше. Вонь стояла такая, что уже через несколько шагов у него защипало в глазах. Густая слизь, которая покрывала все вокруг, источала гнилистый запах просочившихся грибов. Вонь настолько донимала Раодена, что он, не глядя, куда идет, чуть не наступил на скрючившегося у стены одного из домов старика. Тот в ответ жалобно застонал и протянул иссохшую руку. Раден пригляделся получше, и от увиденного мороз побежал по коже. Старику было не больше шестнадцати. Кожу перемазанного сажей жалкого существа покрывали темные пятна, но лицо принадлежало ребенку, а не взрослому. Раден невольно отшатнулся. Мальчик, как будто понимая, что вот-вот упустит свой шанс, снова вытянул руку. — Поесть. — Промямлило он ртом, в котором не хватало половины зубов. — Пожалуйста. Тут рука в бессилии опустилась, и мальчик снова прислонился спиной к холодной каменной стене. Но его наполненные мукой глаза не отпускали Раудена. Принц видел во внешних городах попрошаек, и пару раз шарлатанам удавалось обдурить его, но этот мальчик не притворялся. Роаден покопался в сумке, вытащил ломать хлеба из погребальных припасов и протянул мальчишке. Парень не мог поверить своему счастью, и выражение радости на его лице испугало радена больше, чем отчаяние, на смену которому оно пришло. Это существо давно потеряло надежду. Похоже, он попрошайничал скорее по привычке, чем надеялся на подаяние. Оставив мальчишку, Роаден свернул в небольшую аллею. Он рассчитывал, что после главной площади впечатление от города кажется менее удручающим. Ведь грязи полагалось копиться в людных местах. Однако он ошибался, переулок просто тонул с клизкой массе. Позади прозвучал глухой удар, и Раоден в удивление обернулся. У входа в аллею группа людей сгрудилась вокруг лежащего на земле попрошайки. Раден с дрожью наблюдал, как пятеро мужчин пожирают его хлеб, вырывая друг у друга куски и под отчаянные крики мальчишки. В конце концов, один из грабителей потерял терпение и с размаху опустил на голову мальчика самодельную дубину. Принца передернуло от разнесшегося по пустой аллее треска. Мужчины прикончили хлеб и повернулись к Раудену. Он в тревоге попятился. Выходило, что он поторопился, с выводом, будто за ним не следят. Пятерка медленно двинулась к нему, и Рауден, развернувшись, бросился бежать. За спиной послышался шум погони. Рауден спотыкался от страха, принцу никогда еще не приходилось попадать в опасные переделки, и он несся, сломя голову. Он с ужасом ожидал, что вот-вот собьется дыхание и заколет в боку, как всегда случалось с ним при сильных нагрузках, но ничего такого не произошло. Вместо этого Раоден начала охватывать нарастающая слабость, грозившая вот-вот свалить его с ног. Ощущение было крайне неприятным, как будто сама жизнь медленно вытекала из него. В отчаянии Раоден швырнул через плечо погребальную корзинку. Неуклюжий жест лишил его равновесия. И, поскользнувшись на сколотом булыжнике, Рауден врезался в кучу гниющего дерева. По всей видимости, когда-то она была штабелем больших ящиков, и сейчас их остатки смягчили его падение. Рауден старался поскорее выпутаться из трухлявого месива и встать на ноги. От его барахтания по мокрой разлетались щепким. Однако преследователи уже потеряли к нему интерес. Они скорчились на коленях в вонючей грязи, собирая рассыпанные по мостовой овощей зерна, выуживая их из темных луж. Желудок Роадена свело, когда один из мужчин запустил палец в щель между камнями, подцепив больше черной жижи, чем кукурузных зерен, и засунул все это в рот. Слюна капала с его губ и стекала по подбородку, а рот напоминал кипящий на плите горшок с грязью. Один из шайки заметил, что Роаден наблюдает за ними. Он с рычанием потянулся к висевшей на боку дубинке и без особой охоты шагнул вперед. Раден заметался в поисках оружия, выбирая доску покрепче. сжал ее в дрожащих руках и попытался придать себе грозный вид. Головорез замялся, но тут радостный крик позади привлёк его внимание. Кто-то обнаружил крошечную фляжку с вином. Поднялась возня и про Раодена забыли. Четверо погнали за счастливчиком или глупцом, сбежавшим с драгоценной жидкостью, и вскоре вся пятерка исчезла из виду. раден без усилия уселся на обломки. «Вот что меня ждет». «Кажется, они про тебя забыли, Сюл». Раздался голос. раден подпрыгнул от неожиданности и обернулся. На ступеньках неподалеку лениво растянулся незамеченный им раньше мужчина. Его гладко гладковыбритая голова блестела на утреннем солнце. Он определенно был элантрийцем, но перед превращением принадлежал к другой расе, не из арелона Хотя лицо и руки незнакомца покрывали кричащие о шаоде черные пятна, здоровые участки кожи были не бледными, а темно-коричневыми. Раден напрягся в ожидании опасности, но человек не выказывал желание напасть на него. В нем также не наблюдалось признаков дряхлой немощи, как у людей на площади. Незнакомец был высоким и крепко сбитым, а взгляд его резко выделявшихся на темнокожем лице глаз говорил о немалом уме и проницательности. С задумчивым видом он продолжил изучать Раудена. Рауден с облегчением вздохнул. «Кем бы ты ни был, я рад тебя видеть. Я уже начал думать, что все здесь либо умирают, либо сходят с ума». «Мы не можем умереть», — фыркнул незнакомец. «Мы и так мертвы, Колло». «Коло», коло" — иноземное слово показалось знакомым, как и сильный акцент мужчины. «Ты не из арелона Незнакомец покачал головой. «Я голодон из суверенного государства Дюладел, но с недавних пор живу в Элантрисе, городе грязи и вечной гибели. Приятно познакомиться». «Дюладел, но шаот опасен только для жителей Орелона», – возразил Роуден. Принц поднялся, стряхивая себе щепки в различных стадиях трухлявости. Одежду покрывала слизь, и теперь сырая вонь Лантриса исходила от него самого. «В Дюладели смешанная кровь, Сюл. Орелонцы. Ферденцы. Теоденцы. Там ты найдешь их всех, я...» Рауден чертыхнулся, не дав мужчине говорить. Галадон приподнял бровь. «Что такое, Сюл? Заноза не туда попала. Хотя, как я полагаю, подходящее место для занозы найти трудно». «Палец на ноге болит», — ответил Рауден. Он захромал по скользким булыжникам к ступенькам. «Что-то не так. Я ушиб его, когда падала боль все еще не проходит». Голодон с сожалением покачал головы. «Добро пожаловать в Эландрис, Сюл. Ты уже не человек, ты труп. Твое тело больше не может лечить себя». раден плюхнулся на землю рядом со ступеньками. Палец продолжал болеть так же сильно, как и в момент ушиба. «Любая боль, Сюл», – прошептал Голодон. «Любой порез, царапин или синяк». все они останутся с тобой пока ты не сойдешь сама от мучений как я и говорила добро пожаловать в Эландрис. как вы такое выносите спросил раден продолжая растирать палец хотя облегчение это не приносило казалось бы такая дурацкая маленькая травма но ему приходилось сдерживать готовые пролиться от боли слезы мы либо крайне осторожны либо пополняем ряды тех руло что ты видел на площади на площади «На площади и да с доми!» Выругался Рауден. Принц скачал на ноги и заковылял к площади. Он нашел попрошайку на том же месте, рядом со входом в аллею. Тот все еще был жив, в каком-то смысле. Глаза мальчика слепо смотрели в небо расплывшимися зрачками. Его губы шевелились, но не издавали ни звука. Шея была свернута, и сбоку в ней зиял длинный порез, сквозь который виднелись позвонки и глотка. И этой раной мальчик безуспешно пытался дышать. Внезапно боль в сбитом пальце показалась Раудену пустяком. «Ида с домми», – прошептал он и был вынужден отвернуться, когда желудок свело судорогой. Принц опустил голову и оперся на стену здания, борясь с позывом прибавить нечто к слизи на мостовой. «Для него уже все кончено», – будничным тоном произнес голодон, присаживаясь на корточке рядом с попрошайкой. «Сколько...» Начал Рауден, и тут его желудок взбунтовался вновь. С глухим шлепком он уселся прямо в грязь, и только после нескольких глубоких вдохов смог продолжить. «Сколько он еще проживет?» «Ты так и не понял, Сюл». Грусть в голосе Голодона делала его акцент заметнее. «Он не живет. Никто из нас не живет. Именно поэтому мы здесь, Коло. Мальчишка останется таким навсегда. Ведь ими настолько длится вечное проклятие». «Мы можем что-то для него сделать?» Голодон пожал плечами. «Можно попробовать сжечь его, при условии, что сумеем развести огонь. Кое-кто думает, что тогда боль проходит». И когда тело сгорит... раудан никак не мог заставить себя взглянуть на мальчика. «Что произойдет с его душой?» «У него нет души». Голодон покачал головы. «По крайней мере, так нам говорили жрецы Карати, Дерети или Джескера. Все они сходятся в одном». «Мы прокляты. Ты не ответил на мой вопрос. Если он сгорит, его страдания закончатся». Голодон продолжил рассматривать мальчика. Через несколько мгновений он передернул плечами. «Некоторые считают, что если насжечь или отрубить голову, в общем, полностью уничтожить тело, мы просто перестанем существовать. Другие говорят, что боль продолжается, что мы сами становимся болью». Они полагают, что останется бесцельный витающий дух, не неспособный ощущать ничего, кроме агонии. Мне не нравится ни один из вариантов, так что я просто стараюсь сохранять себя в целости. «Коло». «Да, колом прошептал Роаден. Он, наконец, собрался с духом и взглянул на раненого мальчишку. На него смотрела огромная рана. Из нее медленно сочилась кровь, как будто жидкость неподвижно стояла в венах, подобно затхлой в воде в пруду. Охваченный внезапным холодом, Рауден приложил ладонь к груди. «Мое сердце не бьется», – впервые осознал он. Галадон смотрел на Раудена, как если бы тот выдал совершенно идиотское замечание. «Сюл, ты мертв, Коло?» Мальчишку они не сожгли, не смогли найти ничего подходящего для разведения костра, да и Галадон решительно воспротивился. «Мы не можем принять на себя такую ответственность, что если у него действительно нет души, и он перестанет существовать, когда мы сожжем тело, и есть люди, которые предпочтут жить в агонии, чем раствориться в полном небытии». Так что они оставили мальчика лежать под стеной дома. По лицу Галадона нельзя было сказать, что его затронуло происшедшее. Но Рауден согласился только потому, что не мог предложить другого выхода, хотя чувство вины терзало его гораздо сильнее боли в ушибленном пальце. Голодон равнодушно повернулся к принцу спиной и зашагал обратно по аллее, обходя стонущих кое-где в канавах и ландрийцев. Он ясно давал понять, что ему совершенно безразлично, последует ли Раоден за ним или останется разглядывать замысловатое пятно на стене. Принц смотрел, как удаляется темнокожий диул и пытался понять, что делать дальше. Но после пережитого за день мысли разбегались. Раньше его ожидала карьера политиком. Наставники годами готовили Раодена мгновенно оценивать изменившуюся ситуацию. И сейчас пришла пора воспользоваться их наукой. Он принял решение довериться Галадону. Было в Дюле что-то симпатичное, что притягивало к нему Раодена. Ему нравилось спокойное рассудительность и бодрое отношение Галадона к жизни. И принца не покидала уверенность, что плотная маска пессимизма, который прикрывался Дюл, скрывает немало достойных качеств. радэн видел его глаза когда тот смотрел на страдающего мальчика голодон мог утверждать что смирился с неизбежным но судьба парня не оставила его равнодушным дюл устроился на прежнем месте на ступеньках раудэн решительно подошел ближе и остановился в ожидании голодон посмотрел на него чего тебе надо мне нужна твоя помощь радэн присел на корточки перед ступеньками голодон фыркнул тывелландрисисю Такого понятия, как помощь, здесь просто не существует. Боль, безумие, маска грязи — это пожалуйста. Можно подумать, ты сам в это веришь. Ты не к тому обращаешься, Сюл. Ты единственный человек из встреченных мной в этом городе людей, который не пытался на меня напасть. Возразил Рауден. Твои поступки расходятся со словами. А может, весь секрет в том, что я и так знаю, что у тебя ничего нет? Не верю. Голодон пожал плечами, словно говоря, «Мне наплевать, во что ты веришь». Привалился к стене дома и закрыл глаза. «Хочешь есть?» Негромко спросил Рауден. Глаза Дюла тут же распахнулись. «Меня всегда занимало, чем король Яден кормит иландрийцев». Задумчиво произнес принц. «Никогда не слышал, чтобы в город поставлялось продовольствие. Но мне не приходило в голову, что может быть иначе. Но раз мы живем без сердцебиения, значит, можно обойтись и без еды». Вот только голод мы ощущаем, как и обычные люди, если не сильнее. Еще утром я удивился внезапному аппетиту, а сейчас есть хочется еще больше. И, судя по напавшей на меня шайке, со временем становится только хуже. Рауден залез под запятнанную мантию, вытащил тонкий лом от сушеного мяса и показал голодону. Скука тут же исчезла с лица дьюла, будто ее и не было». А его глаза вспыхнули хищным огнем, подобную животную алчность Рауден наблюдал у своих представителей. Хотя Голодон казался способным держать себя в узде, только сейчас принц полной мере осознал, как много поставил на симпатию к этому человеку. «Откуда ты взял мясо?» – процедил Голодон. Оно выпало из корзины, когда жрецы вели меня сюда. Я не знал, куда его деть, и засунул за пояс. «Так ты голоден или нет?» Голодон помолчал, внимательно его рассматривая. «И почему ты считаешь, что я не отберу его силой?» В словах звучала отнюдь не пустая угроза. раден видел, что Дьюл серьезно обдумывает такую возможность. Оставалось только выяснить, готов ли он перейти от слов к делу. «Ты называешь меня Сюлом. Ты собираешься убить того, кого назвал другом?» За время разговора Галадон выпрямился. Завороженный запахом мяса. Из уголка его рта незамеченные крошечная капли слюны. Он перевел взгляд на Рауденом. Лицо которого выражало все возрастающую тревогу. Стоило их взглядом встретиться. Хищный блеск в глазах дьюла погас, и растущее в воздухе напряжение растаяло. Голодон раскатисто хохотнул. «Ты знаешь наш язык, Сюл?» «Несколько слов». уклончиво ответил Рауден. «Образованный. В твоем лице Лантресу досталось жирное подношение». «Ладно, выкладывай свои условия, хитрый ты рула. Я прошу тридцать дней», — заявил Рауден. В течение тридцати дней ты покажешь мне город и расскажешь все, что знаешь о здешней жизни. Тридцать дней, Сеул? Да ты каяна. Как я понимаю... Рауден спрятал мясо обратно за пояс. Единственную пищу, которая попадает в город, приносят новички. Учитывая, как скупятся жрецы, на подношение, сколько с десертов, я бы предположил, что здесь можно здорово проголодаться. Или лучше будет сказать, обезумить от голода. Двадцать дней... Галадон, видимо, взбодрился, и в его голосе зазвучала прежняя напористость. «Тридцать, Галадон. Если ты не хочешь помочь, я найду кого-нибудь еще». Галадон стиснул зубы. «Рулом». Проворчал он и протянул руку. «Тридцать дней. На твое счастье, длительных поездок на этот месяц я не планировал». Рауден со смехом бросил ему мясом. Дюл поймал кусок на лету. Трясущимися пальцами он потянул его в рот, но на полдороги взял себя в руки. Бережно спрятал сушеный ломоть в карман и встал. «И как же тебя звать?» Рауден задумался. «Наверное, разумнее будет, пока никому не говорить, что я из королевской семьи». «Сюл, меня вполне устроит». Голодон хмыкнул. «Скрытный ты парень, как я погляжу. Ну ладно, пошли. Пора тебе оглядеться вокруг».